Взлом банка Когда Габриэль бродил по интернету, собирая сведения об IP-адресе банка Dixie, он обнаружил след, который показал, что это не маленький банк, а крупный, с большим числом национальных и интернациональных связей. Еще более интересным было то, что на серверах банка работали приложения Citrix MetaFrame. то есть ПО для сервера, которое позволяет пользователю удаленно управлять его рабочей станцией. На основании прежнего опыта Габриэлю и его другу стало ясно, что здесь можно сделать что-то интересное. Мы с моим другом обнаружили, что большинство систем, использующих серверы Citrix, не имеют хорошего пароля. Они поставляются готовыми к использованию, но без пароля для конечного пользователя. Габриэль начал работать с портативным сканером, специальным хакерским средством или средством аудита в зависимости от склонности пользователя, которые сканируют другие сетевые компьютеры, чтобы обнаружить открытые порты. Он направленно искал системы с открытым портом 1494, поскольку именно этот порт используется для удаленного доступа к терминальным сервисам Citrix. Поэтому любая система с открытым портом 1494 являлась его потенциальным полем деятельности. Как только он находил то, что его интересовало, он исследовал каждый файл на компьютере на наличие слова password. Все это похоже на работу старателей, ищущих золото. Большую часть времени вы моете пустую породу, но иногда набредаете на самородок. В данном случае таким самородком стала невинная запись в каком-то файле пароль администратора для Mail2 — Happy Day. Так он обнаружил пароль для межсетевого экрана банка. Он попробовал соединиться с маршрутизатором, зная, что чаще всего на них остаются изначально установленные пароли — админ или администратор, поскольку пользователи, бесхитростные сотрудники и даже IT-профессионалы — начинают использовать новое устройство, даже не задумываясь о том, чтобы изменить этот пароль. Именно это и обнаружил Габриэль, маршрутизатор с изначальным паролем. Как только он получил доступ, он добавил в межсетевой экран специальное правило, разрешающее соединяться с портом 1723. Этот порт предназначен для услуг виртуальной частной сети. Этот порт предназначен для услуг виртуальной частной сети VPN Microsoft, которая обеспечивает безопасное соединение авторизированных пользователей с корпоративной сетью. После того, как он успешно авторизовался в VPN-услугах, его компьютер получил доступ к IP-адресу во внутренней сети банка. К счастью для него, все системы сети доступны из любого ее сегмента, так что хакер, проникший в один компьютер, получает доступ ко всем другим компьютерам этой сети. «Проникновение в сеть банка, — говорит Габриэль, — было настолько простым, что даже стыдно об этом говорить. Банк однажды пользовался услугами целой группы консультантов в области безопасности, которые оставили серьезный отчет о своей работе. Габриэль обнаружил этот конфиденциальный отчет на сервере». Он содержал подробный список всех лазеек, которые обнаружили эксперты, и был прекрасным руководством по захвату сети. В качестве сервера банк использовал компьютер IBM AS400, с которым Габриэль еще не встречался. Тем не менее, он нашел на Windows сервера домена полное руководство для приложений, используемое этой системой, которое он и перекачал себе. Когда он напечатал в качестве пароля «Администратор», пароль, используемый на сервере IBM по умолчанию, система впустила его. По-моему, 99% людей, работающих на этом компьютере, использовали пароль «Password123». У них не было антивирусной программы, которая постоянно работала бы в фоновом режиме. Они запускали ее не чаще, чем раз в неделю. Габриэль спокойно установил программу «Спайл Энтон Кейлагер» любимую им за ее уникальную способность записывать информацию одновременно о любом количестве пользователей, работающих на сервере Citrix. После этого Габриэль стал ждать, когда в систему войдет администратор, чтобы перехватить его пароль. Вооруженный всеми паролями, Габриэль получал в свое распоряжение доступ ко всем руководствам по использованию приложений на сервере AS400. Он получал возможность делать все, что делает кассир, иметь доступ к наличности, просматривать и изменять информацию о счетах пользователей, проверять активы банка и его перечисления, иметь доступ к системе Equifax для кредитов. Он обнаружил также, что с сайта банка он может получить доступ к компьютерной базе данных Государственного департамента автомобилей. Далее он решил получить все зашифрованные пароли первичного контролера доменов. который авторизирует любой вход в домен. Для этого он выбрал программу PathDemp3, которая извлекает все пароли из защищенной части регистра системы. Он получил доступ к привилегиям администратора к компьютеру, затем добавил текст для исполнения PathDemp3 в стартовую программу, замаскировав ее под видом чего-то безвредного. Габриэль ожидал, пока администратор домена войдет в машину, за которой он следил. Его программа работала как ловушка, проявляясь только при определенном событии. В данном случае при входе в систему сисадмина. Когда администратор входит в машину, его зашифрованный пароль тихо копируется в файл. Программа pavdm 3 работает из папки администратора. Иногда приходится ждать входа администратора по несколько дней, говорит Габриэль, но это того стоит. Когда ничего не подозревающий администратор вошел в машину, его пароль незаметно скопировался в спрятанный файл. Габриэль вернулся к работе, получил зашифрованный пароль и запустил программу для его расшифровки, используя самый мощный компьютер, к которому мог получить доступ. При таком методе работы расшифровка самого простого пароля, типа Password, занимает секунды. Пароли для Windows тоже расшифровываются достаточно быстро. а сложные пароли с использованием специальных символов могут занять достаточно много времени. «Один такой я расшифровывал целый месяц», грустно вспоминает Габриэль. «Пароль администратора банка состоял всего из четырех строчных букв, на его расшифровку ушло времени меньше, чем мы потратили на чтение этой главы».